очень обидно когда мысли направлены на пьесу заниматься с вареной курицей черт бы его побрал с этим звонком лучше всяких пирожков первую строчку у меня всегда сразу получается придумаю вторую и сяду за пьесу я сижу над второй строчкой до тех пор пока не слышу звонок в дверь это пришли родители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 «Ты ужасно выглядишь», — говорит мать, подозрительно углядываясь меня. Она это говорит каждый четверг. Я все это знаю. И что не высыпаюсь, и что курю, не вынимая сигареты, и что питаюсь нерегулярно, и что синяки под глазами, что надо все-таки беречь себя. Обычно я стараюсь перевести разговор на какую-нибудь другую тему, но сегодня родственник вручает меня.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 В комнату рассаживаются друг против друга и смотрят на меня. — Боже мой, медленно философски задумчиво, — говорит родственник, — как время летит. И не говорить, как будто вчера вздыхает мать. И самое главное, что ничего нельзя изменить, — резюмирует отец. — И вы знаете, что делает открытие родственник? Я бью на улице не узнал. Ну, что касается меня, то я бы родственник на улице сочи не узнал. Некоторое время они говорят обо мне в моем присутствии, как будто меня здесь нет, а я стою, прислонившись к стене с идиотской улыбкой, думаю, как бы мне поделикатнее смотаться на кухню и написать вторую строчку. «А буря в Москву всего на два дня», — говорит отец. «И вот очень хотел тебя повидать. А я как раз сегодня...»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 — Сказать. А из какой жизни? Mm. — oh. Как вам сказать? — Понятно. А тема? — Да трудно сказать. Вы, конечно, не обидитесь, я сижу в кухне, пишу пьесу. — Какие могут быть разговоры? — мать шмыгает носом. — Иди. Раз тебе надо писать пьесу, иди. Настроение у них, конечно, села Я беру бумагу и карандаш и чисто инстинктивно на цыпочках выхожу в кухню.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 Я вхожу, сначала молчу немного, потом вдруг спрашиваю, как Рита, как дети? — Ну, что тебе сказать, — говорит мне родственник, так будто я и не выходил из комнаты. — Рита, ничего. Конечно, постарела, посидела. — Чудесно, — машинально вставляю я, продолжая в полную силу думать о курице и пьесе. — Ирочка в школу пойдет. — Ого, — говорю, — чудная девочка.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 — Иди сюда! — как издалека слышу я голос матери. — Ты слышал? — Какой ужас! Продолжая думать в полную силу, я машинально иду в комнату. — Ты слышал? — Мишу ножом пырнули. — Хорошо, — отсутствующий, — говорю я. — Ненормальный. — Что хорошо? Он в больнице. Что хорошо? От крика я прихожу в себя, и мне надо снова юлить. — Хорошо, что не насмерть. А если не насмерть, то хорошо?» Мать не может успокоиться. «Конечно, хорошо, что не насмерть. Мишу я тоже бы не узнал на улице, если бы встретил. Это какой-то мой родственник уж со стороны родственника. И главное, ни за что, средь белого дня подошли, вынули финку и все», — сокрушается родственник. «Кошмар! Что ж ты молчишь все еще?» — возбуждение спрашивает мать. «Скажи что-нибудь». — Да, — тяну я задумчиво, — а что я ещё могу сказать? — И какое отношение имею к Мише? Да, действительно, плохо, когда на улице средь белой дня режут человека. А Мишу жалко, конечно, если он хороший парень. — Хотите магнитофон послушать? — вдруг предлагаю я. — Я надеюсь, что это соломонное решение позволит мне избежать на кухню. Отец любит слушать мой магнитофон. Родственникам будет неудобно отказаться впечатлений от магнитофона и возникающих ассоциаций хватит минут на сорок я смогу добить курицы и начать пьесу как вы не видели его магнитофона от сказка я быстро недавая опомниться ставлю единственную пока мою пленку с серьезнейшим джазом Гилла эванса делаю стереоэффект и смаюсь на кухню я сижу и думаю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 Иришский магнитофон, и что по сравнению с моим магнитофоном, его магнитофон просто побрякушка. Мать, полная добродетели, компромиссно вставляет, что иришский магнитофон — это тоже очень хороший магнитофон, чтобы не обидеть родственников. Я знаю, я точно знаю, что именно. об этом идет сейчас разговор в комнате. В кухню входит отец. Тебе не мешает магнитофон? Нет, нет, пожалуйста. Очень хочешь потрепаться со мной. Это вижу.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 Я ставлю Гилл и на полку. — Не знаю, — говорит отец. — У меня Днепр-9, и я доволен сравнению, — говорит родственник. — Мне очень хочется, чтобы отец был доволен тем, что у него Днепр-9. Я квалифицированно заявляю, что из наших магнитофонов Днепр-9 — самый лучший. Особенно если учесть, что отсюда остался отличный экземпляр.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 И отец хватает за соломинку. — А какой театр будет ставить пьесу? — Да какой возьмет. Родственник ставит точку. — Это не так все просто. Миша тоже что-то писал, так ничего у него не взяли. — Мне жалко отца, но сказать нечего. Мать выходит из туалета, я держу наготове ее пальто. — Жена не станет хмуриться, коль муж ей купит курицу. Это просто про курицу, а надо про вареную. Первым уходит родственник. Отец нас жмет мне руку и уходит следом. Мать целует меня два раза, успевает предупредить, что сейчас повсюду грипп и что надо беречься, чтобы в следующий раз я не занимал четверг делами. До тех пор, пока не хлопает парадная дверь, я не закрываю свою. Вот уж я совсем спокойно сижу на кухне, больше меня уж никто не прервёт. Я думаю в полную силу. Я знаю, что сейчас они прощаются с родственником, поедут домой. Два старых гриба, как часто говорит мой отец. Зимой это больше ощущается. Сейчас зима. Я знаю, что сейчас скажет мать моя моему отцу, когда они останутся вдвоем в лифте. Боже мой, разве я могла когда-нибудь подумать, что он станет таким чужим? Отец на это ничего не скажет. Я думаю в полную силу. Я хочу немедленно их вернуть и буду сидеть с ними всю ночь. Мы будем говорить о чём угодно, мы будем много смеяться, как будто ничего не кончалось. Я отдам отцу свой магнитофон, мы будем долго смеяться, они останутся меня ночевать, как будто ничего не кончалось, а утром я наем с картофельных блинов. Они ещё не доехали, и четверг ещё не кончился. Курица варёная, курица варёная, ничего не лезет в голову. Я сижу и думаю в полную силу о том, что обязательно наступит такой четверг, когда родители уж больше не приедут. После этого, хочу или не хочу, четверг тоже будет в полном моем распоряжении. «Курица без потрошков, курица вареная».